Раскинувшийся за пустырем темный лес казался непроходимым. Вдобавок мне все чудилось, что вот-вот снова из-за деревьев вынырнет какая-нибудь мерзкая тень с целью меня придушить. Да и уни все еще не было. Что-то подсказывало дракончик сам появится в нужный момент, но уж очень хотелось, чтобы он появился поскорее. Вдвоем бы уж точно не так страшно было. Понимая, что от разглядывания леса он не станет ни светлее, ни безопаснее, я тяжко вздохнула и собралась уже было идти, но вдруг услышала позади чьи-то шаги. «А ты что тут делаешь?» – изумленно выдохнула я, увидев направляющегося ко мне темного властелина. «Решил составить компанию одной сумасбродной избранной», – Прозвучало в ответ невозмутимо. «Не возражаешь?» «Не возражаю ли я? Интересно, если я сейчас кинусь его с радостными воплями обнимать, он не передумает? Нет, лучше уж не экспериментировать». «Ну хорошо», – милостиво разрешила я, с трудом сдерживая счастливую улыбку. «Можешь так и быть пойти со мной. Теперь уж точно можно было ничего не бояться». Ведь теоретически страшнее темных властелинов никого не существовало. А все таки не удержалась я. Чему ты решил пойти со мной? Я бы не удивилась, если бы он ответил, что вздумал благородно меня защищать, или что вероятнее сдать меня лесным теням, чтобы те придушили, мол, надоело я ему уже изрядно а самому душить лень. Но Савельхей не оправдал моих ожиданий. «Я давно собирался заглянуть в этот лес», — ответил он. «А ты так удачно сегодня напомнила, что я решил совместить приятное с полезным». «Приятную прогулку со мной с полезным разглядыванием лесного пейзажа?» «Приятное разглядывание лесного пейзажа с полезной экономией времени». Темный властелин хмыкнул. «Ты ведь наверняка одна заблудишься и будешь долго и упорно звать на помощь. А учитывая, что окна моей спальни выходят как раз на лес, бессонная ночь из-за твоих воплей будет гарантирована. Уж лучше я сейчас с тобой пойду, чем потом искать тебя в чищобе». «Какой ты добрый!» — мрачно буркнула я. «Добрый? Так еще ни одного темного властелина не оскорбляли». Он засмеялся. «Ну вот и радуйся, что ты первый. Мы идем или как? Темнеет ведь?» Я поежилась. «Никогда бы не подумал, что ты боишься темноты». Савельхей, похоже, удивился. «Меня ведь ты не боишься?» «Если тебя так это задевает, то буду бояться. Только попозже, ладно? Пойдем уже». Меня уже не столько пугал сам лес, как опускающаяся ночь. Слишком глубоко засели слова Уни о том, что меня хотят убить. Ведь при желании можно было и ту тень из монстра считать простыми случайностями, но дракончик подтвердил худшие опасения, и теперь смертельная опасность мне мерещилась на каждом шагу. Тем более в темноте. Интересно, что до входа в лес деревья не казались такими высокими. Теперь же их можно было назвать настоящими исполинами. Мощные бурые стволы венчались темно-зелеными хвойными кронами. То ли у меня так воображение разыгралось, то ли действительно кто-то за нами наблюдал. Лес будто бы изучал незваных посетителей. Не хватало только какого-нибудь древнего Энта для полноты картины. «Ты знаешь, куда идти?» Савельхей говорил так спокойно, словно мы не в древний лес на границе с ничто выбрались, а по коридору жилого корпуса прогуляться вышли. «Не знаю!» — шепотом отозвалась я. Опасливо огляделась и стало совсем жутко. Стоило нам войти в лес, как деревья сомкнулись позади плотной стеной. Я теперь даже не могла хотя бы примерно сказать, где находится Академия. Словно дремучая чищоба была на много километров вокруг. Темный властелин подошел к ближайшему дереву, коснулся коры окутанной тьмой пальцами и замер, словно прислушивался к чему-то. Я на всякий случай подошла к нему поближе. Очень хотелось взять его за руку, но вряд ли его бы обрадовала такая неслыханная наглость с моей стороны. «Но ты ведь не просто так сюда собралась, верно?» «Мне нужно найти озеро», — спешно ответила я. «Теоретически оно где-то здесь. А еще перед этим нужно найти Уню». «Толку от озера без дракончика?» «Тогда пойдем». Савельхей решительно направился вперед. «Так ты знаешь, где оно?» обрадовалась я, стараясь не отстать. «Нет, но здесь тропинка. Должна же она куда-то вести. Лично я никакой тропинки не видела, слишком темно уже было. Не без основания опасалась, что скоро темнота станет совсем уж непроглядной. И что тогда делать? Передвигаться на ощупь? Кроны деревьев казались настолько густыми, что вряд ли слабый свет местного ночного светила вообще сюда проникал. Не факт, что тропинка ведет к озеру, усомнилась я. Вдруг она вообще выведет в ничто? Вот и посмотрим. Куда она ведет? На ничто. Все понятно, мрачно пробурчала я себе под нос. Ты специально решил меня туда завести, чтобы я тебя больше не доставала. То ли он не услышал, то ли просто проигнорировал. И в один миг стало так темно, будто кто-то просто-напросто выключил и без того тусклый свет. Я даже толком испугаться не успела, как вдруг Савельхей взял меня за руку. «Не бойся, не заблудимся», — успокаивающе произнес он. «Сейчас уже станет светлее». Мне бы его уверенность. Я запоздала, подумала, что можно ведь было взять с собой светлячков из нашей комнаты, чтобы те путь освещали. Хотя вряд ли они бы на это согласились. «Ты же маг», — напомнила я. «Так зажги огоньки хоть какие-нибудь». «Зачем? Ночь прекрасна». «Особенно, когда ничего не видишь», — Ворчливо начала я, но осеклась. Буквально в паре шагов вдруг вспыхнул белёсый огонёк потом еще один, еще и еще. Казалось, что на земле зажигаются крохотные свечи. Паром мгновений стало светло, как днем, но опять ненадолго. Легкое дуновение подхватило огоньки, закружило витиеватыми вихрями, сбивая вместе и формируя в световые столбы. Снова опустился полумрак, но теперь он лишь оттенял серебристое мерцание этих чудесных светильников. Залюбовавшись открывшимся великолепием, я даже не сразу заметила, что лес вокруг неуловимо переменился. Будто те мгновения в темноте перенесли нас в другую его часть. «Долго я ждать-то буду», — послышался возмущенный голос Уни. Дракончик обнаружился прямо передо мной, сидел на траве и нетерпеливо постукивал хвостом. «Надеюсь, ты-то хоть знаешь дорогу», — поинтересовалась я, взяв Уню на руки. «Мы уже пришли», — ответил за него Савельхей. И вправду за деревьями в мерцании световых столбов поблескивала водная гладь. Странно, конечно, получается, зачем я у Уни, если он и так до озера добрался? Может, ему какого-нибудь жертвоприношения нужно, для которого лжеизбранное идеально подойдет? И обещанное спасение заключается в том, чтобы умереть быстро и безболезненно? Ведь что ни говори, стать утопленницей не так страшно, как быть съеденной гигантской склизкой амебой. «Ты должна опустить меня в воду», — пояснил Лунтьвань. Я направилась к озеру. Когда деревья расступились, показалась уже знакомая полянка, та самая, которая мне снилась несколько раз. На темном небе были рассыпаны первые звезды, и волшебными огоньками отражались в зеркальной водной глади. Даже дыхание перехватило от этой красоты не во сне, а наяву увиденной. «Дальше. Зайди в озеро», — сказал дракончик, потому как я замерла на берегу и вперед идти не спешила. «Да и куда идти? Там же вода, там мокро». «Я не хочу в воду, она холодная». «Жить хочешь?» — поинтересовался Уня. «Хочу». «Тогда придется. «Тогда и тебе придется подождать». Очень хотелось послать дракончика с его заморочками куда подальше, хоть даже в вглубь леса, где предположительно начиналось ничто, но я сдержалась. Поставила уню на землю, разулась, закатала штаны до колен и снова взяла дракончика на руки. Брр, вода не просто холодная, ледяная. От неожиданности я чуть не запустила Уню в центр озера, но по телу прошла такая дрожь, что любое постороннее движение загнулось, не успев начаться. «Глубже зайди», — потребовал дракончик. «Куда глубже? Предлагаешь мне здесь утопиться?» Скрипнув зубами, возмутилась я. «Это не потребуется». Вроде как обрадовал Уня, только почему-то с удвоенной силой захотелось отправить его в полет за горизонт за неимением поблизости дерева, которое можно было бы дракончика хорошенько шмякнуть. Я неуверенно оглянулась на Савельхея. Закутанная в плащ фигура, а в особенности черное пятно под капюшоном, выглядели жизнеутверждающие и внушали доверие. Понадеявшись, что темный властелин, несмотря на всю свою темнистость, не бросит меня умирать в озере от переохлаждения, через силу сделала шаг, потом еще один и еще. Повернуть бы назад, так ведь жаль будет, если все мучения окажутся напрасными. А потому я продолжала идти, пока не погрузилась в озеро по пояс. Ну все, спасать меня не нужно, поздно. Ноги вот уже почти не чувствую. Достаточно, сказал Уня. Отпускай. А мне теперь все равно. Еле разжав окоченевшие пальцы, я вяло подумала, что у меня, наверное, начинаются глюки. Надеюсь, не те, которые от влюбленности приходят. В центре озера тем временем забурлила вода. Сначала показался острый гребень, а затем гигантская голова с усами и длинная шея, переходящая в тонко извивающееся тело, периодически поднимающееся над водой и снова в ней скрывающееся. Почти точная копия уни, только во много раз больше, плыла в нашу сторону. Сам миниатюрный дракончик двигался ей навстречу. Увеличенный вариант унтияня, кроме размеров, отличался от него также цветом. Блестящая салатовая чешуя на брюхе ближе к спине переходила в насыщенный зеленый с синеватым отливом. От тела дракона исходило изумрудное свечение и разводами расползалось по воде. Когда между двумя драконами осталось пара метров, большой наклонил голову к маленькому. Стоило им соприкоснуться носами, волшебное свечение вспыхнуло ярче и заплясало на воде изумрудным пламенем. Завораженное происходящим я наблюдал это удивительное зрелище с раскрытым ртом. Неотрывно глядя сородичу в немигающие глаза, Уня вдруг потеряла чертания, стал еще более гибким, текучим и, превратившись в изумрудную капельку, медленно перетек в озерного дракона. Забурлила, вспенилась вода, сияние стало совсем нестерпимым, ослепительным и в один миг затопило все вокруг. Последнее, что я почувствовала, охватившее меня тепло и, кажется, послышалось змеиное шипение. Очнулась я на руках у Савельхея. Так хорошо, спокойно, уютно. Открыв глаза и встретившись взглядом с темнотой, ощутила огромное искушение сдернуть капюшон с головы властелины и, наконец, увидеть его лицо. Пальцы потянулись к ткани плаща, когда Савельхей, разгадав коварный замысел, убрал свою руку у меня из-под коленей. Ноги упали вниз и уткнулись в землю, я ухнула вслед за ними. К счастью, Савельхей меня все же поддержал, помогая обрести равновесие. Только сейчас я вдруг заметила, что мне совершенно сухо, а главное тепло. «Что это было?» – спросила я растерянно, озираясь по сторонам. Но увидеть получилось не так уж и много. Слабый свет луны, блуждающий от ствола к стволу тени деревьев, серебрящееся озеро – пустое. Ни Уни, ни его крупного собрата поблизости не было. Перед тем, как скрыться под водой, дракон сказал «Благодарю за то, что вернула мне утраченную частичку души». «А, так Уня – частичка души Лохнесского чудовища?» «Если ты о драконе, то, вероятно, так оно и есть». Невозмутимо согласился с Авельхей и сразу деловым тоном поинтересовался. «Идти можешь?» «Да, чувствую себя...» Я задумалась. «Странно. Как будто выспалась и хорошо отдохнула». «Вот и замечательно. Значит, твоих сил хватит на прогулку в ничто». «Куда?» Разом осипшим голосом переспросила я. «В ничто. Оно совсем близко, нужно этим воспользоваться». Мне не хочется второй раз идти через лес. Сейчас нам помогла магия этого места, а потом придется пройти все расстояние самостоятельно. Пустая трата времени». Глядя на перепуганную меня, Савельхей добавил. «Можешь подождать здесь, если не хочешь прогуляться в ничто». «Здесь?» «Похоже, в озере я таки кое-что себе отморозила. Мозги. И теперь могла только повторять за темным властелином его слова». «Тоже страшно». Хмыкнул Савельхей. «Не беспокойся. Вряд ли рядом с таким драконом водятся другие хищники». Честно говоря, фраза показалась мне подозрительной и ни капли не утешающей. Мне, кстати, вспомнились сведения о пристрастиях драконов в еде. У нее, конечно, в курсе, что я неизбранная, а значит, не особо вкусная, но мало ли, вдруг большому дракону время нужно, чтобы переварить полученное от кусочка души воспоминания, а пока он решит переварить что-нибудь другое, более существенное. «Ладно, пойдем», — выдохнула я. Все-таки мозги я в озере отморозила. На краю полянки Савельхей взял меня за руку. Тьма привычно окутала кисть. Когда мы оказались среди деревьев, я практически перестала что-либо видеть и теперь двигалась буквально на ощупь, поддерживаемая темным властелином. Периодически я запиналась о кочке и коряги, но благодаря спутнику не падала. Вскоре среди деревьев начало проглядываться нечто. Или, если быть точной, ничто. Какое-то непонятное серое марево неподвижной стеной вздымалось от земли до самого неба. Настолько серая, что выделялась в окружающей темноте неестественным пятном, словно какой-то сумасшедший решил намалевать поверх рисунка кляксу. «Может, не пойдем?» – предложила я без особой надежды, но руку выдергивать из пальцев савельхея не стало. С ним как-то спокойней. «Пойдем», – не согласился он. «Неужели тебе не любопытно избранное?» «Ага, избранное, эльфийским принцем, чтобы он подавился жабокрылым слизняком. «Видимо, ничто интересует только темных властелинов», — буркнула я, настороженно разглядывая серое полотно перед лицом. «Возможно. А зря. Если бы руководство Академии так не сторонилось ничто, они бы не были настолько перепуганы его появлением посреди двора». «Ты там был?» «Нет, но сейчас обязательно побываю». И Савельхей уверенно шагнул навстречу ничто, потянув меня за собой. Я даже глаза зажмурила от страха и затаила дыхание. Что-то холодное и влажное коснулось лица, как будто я оказалась в тумане, но больше ничего не происходило. Я не исчезла, не растворилась, не перестала существовать и не рассыпалась на мелкие атомы. Савельхей легонько сжал мою руку, чем окончательно привел в чувство. Я приоткрыла сначала один глаз, потом второй и поняла, что вижу окружающее пространство. Здесь ничто не казалось безжизненным, неуместным пятном, заслоняющим красоту ночи. Оно было наполнено своей собственной красотой, движением и, наверное, жизнью. Пусть чуждо непонятной и пугающей, но все-таки жизнью. Клубы серого Марева шевелились, перетекали, то сгущаясь, то почти полностью рассеиваясь и открывая взору тропинку. Самую обыкновенную тропинку. Правда, тоже серую. «Вот видишь, пока ничего страшного не случилось», — снизошел до утешений Савильхей. «Ага, пойдем обратно». «Глупо уходить отсюда, не узнав, куда ведет тропинка». Заметил он и зашагал вперед. В ничто не было ни света, ни ночной темноты, а потому я больше не запиналась. Но Савельхей не спешил отпускать мою руку. Наверное, не хотел потерять столь драгоценную избранную в ничто. Хотя, учитывая его отношение к этому самому ничто, вряд ли властелина волновала судьба Академии. «А если тропинка ведет в никуда? Или если мы заблудимся, будем блуждать здесь вечно?» не унималась я. Предположение о том, что мы можем заблудиться, вовсе не проявлением беспричинной паники являлось. Вокруг начало твориться нечто невероятное. Серые клубы сгустились, закрутились, перетекая с места на место. Тропинка неожиданно запетляла. То она появлялась сбоку от нас, то снова вела вперед, то пропадала совсем и даже за спину от нее не оставалось ни следа. Когда тропинка в очередной раз исчезла, я растерянно завертела головой. Туман, кружившийся вокруг нас уже беспрерывно, внезапно приобрел белесый оттенок, как тот, что повалил наружу из разлома во дворе Академии. А потом все неожиданно прекратилось. За быстро истончающимся туманом возникли серые каменные стены, неровные, шершавые, с мелкими наростами бугарками По бокам эти стены прилегали к нам почти вплотную, заставляя буквально прижиматься друг к другу. Признаю, когда все завертелось, я слегка наскочила на властелина, а теперь и отодвинуться от него не получалось, просто некуда. Ну а впереди и назад в бесконечность тянулся узкий коридор, и я вовсе не была уверена, что выход находился именно за нашими спинами. «Где мы?» – пискнула я, не надеясь на ответ. Откуда Савельхею было знать, куда мы попали, если в ничто он оказался впервые? Но вопрос все же вырвался помимо воли, да и вообще стало как-то жутковато. «Не знаю», – настороженно отозвался мой спутник. «Слишком насторожено. «Ты чувствуешь опасность?» Хотелось верить, что способность чувствовать опасность заранее входит в список многочисленных и таинственных умений темных властелинов. «Нет, не опасность», — мотнул головой Свильхи и задумчиво добавил. «Это место наполнено древней магией. Очень древней. Но что-то оно мне напоминает. Пойдем. У меня уже скоро нервный тик начнется от слова «пойдем». Чтобы нам перемещаться в столь коридоре вдвоем, мне приходилось держаться чуть позади». Вскоре начало казаться, будто за нами кто-то крадется и вот-вот набросится со спины. На меня. Просто потому, что я ближе. Тумана здесь было меньше, он стелился только по полу и клубился над нашими головами, скрывая потолок в белесых глубинах. А может и не было никакого потолка? Или по нему ползали какие-нибудь мерзкие создания наподобие пауков или червей, потому что темный властелин все чаще стал подозрительно поглядывать наверх? Наконец я не выдержала и обреченно поинтересовалась. «Там какая-нибудь гадость, да?» «Гадость — это с какой стороны посмотреть? Там вспыхивают символы, означающие дорогу и трудности на пути. Остальные я разобрать не могу». Я снова подняла голову, но кроме уже привычного тумана ничего не увидела. «Какие символы? Какие трудности? Мы что, отсюда не выберемся?» А коридор тянулся и тянулся до бесконечности в обе стороны. Ничего страшного не происходило, никто на нас не нападал и даже не раздавались пугающие шорохи. Но с каждым шагом вера в лучший исход таяла, потому как ничего и не менялось. Совершенно. Казалось, мы бродим здесь не часами, а днями или даже неделями, а может годами. В душе забилось глухое отчаяние, постепенно сменившееся на равнодушную апатию. Холодный воздух, серые стены и только сжимавшие мою руку пальцы Савельхея, теплые, живые, не давали сойти с ума в этом однообразном кошмаре. Временами начинало казаться, что я готова раствориться в этом белесом тумане, стать его бессознательной частью, потерять себя, свою личность и воспоминания. Мысли замедлялись, стаяли, и все, что происходило до того, как мы оказались в ничто, становилось далеким, тонким-тонким, как тень, и таким же нематериальным. Что у меня осталось? Сейчас был только Савельхей, продолжавший держать мою руку и вести нас куда-то вперед. Маленькая искорка, пусть даже состоящая из тьмы, но оберегающая меня от туманного забытия. Свельхей ничего не говорил, наверное, он тоже испытывал схожие ощущения, но рядом с ним становилось легче. Пожалуй, только благодаря ему оставался шанс дойти, что бы не ожидало нас в конце пути. В какой-то момент стены неожиданно исчезли, вместо них с двух сторон прямо в воздухе протянулись узоры, а впереди из белесой дымки выступил сад. Прекраснейший сад, сотканный из тумана. Завиваясь, перекручиваясь, полупрозрачные ленты, похожие на лучи света, сплетались в причудливые цветы. Больше всего цветы походили на розы – страстно алые, солнечно-желтые, невинно-белые и даже загадочно-синие. Они не росли кустами у ног, а подобно вьющимся растениям, но не нуждаясь в материальных поверхностях, расползались по окружающему пространству. Все узоры, постепенно делались более яркими и плотными, сходились в центре сада на странном кристалле. Большой, высотой в полтора человеческих роста, многогранник с острыми углами из светящегося нежно-бежевым светом камня по форме напоминал пушистую звезду. Хотя свет был мягким, он почему-то слепил глаза, а от попытки рассмотреть все изгибы и линии разболелась голова. «Нет, не может быть!» — потрясенно прошептался Вильхей. «Что, в чем дело?» — снова забеспокоилась я. «Это же легендарный сад, куда...» — Властелин замялся. «Куда может войти не каждый...» Я уже собиралась поинтересоваться, чем это мы такие особенные, что смогли пробраться в легендарный сад, когда вдруг Савельхей отпустил меня и приблизился к кристаллу, странно при этом покачнувшись. Я растерянно замерла, не зная то ли оттаскивать его от подозрительного объекта, то ли лучше не вмешиваться, вдруг властелин окончательно свихнется. Ну, в том смысле, мало ли буянить начнет при попытке нарушить гипнотический контакт с камнем. Савельхей протянул к кристаллу окутанную тьмой руку, и тот засветился с удвоенной силой. Забегали искорки по острым краям, грани начали переливаться радужными цветами. Фигура кристалла показалась еще более объемной, настолько, что, опасаясь сойти с ума от множества изгибов и линий, я поспешила отвести свой взгляд в сторону. Успела только заметить, как искорки света собрались в единую точку и брызнули золотистой капелькой на ладонь властелину. Почти сразу он зашевелился, перестав изображать памятник нищим, спрятал подарок в складках плаща и повернулся ко мне. «Пора уходить». «Что это было? Что произошло?» «Можно сказать, мне дали подсказку». Задумчиво ответил Савельхей и, снова взяв меня за руку, резко направился обратно, туда, откуда мы пришли. Правда, стен в этот раз не было и в помине. Едва удивительный сад остался за нашими спинами, отовсюду нахлынул туман. Тропинок тоже не было, однако Савельхей двигался уверенно. Поймав мой недоумевающий взгляд, пояснил. «Я чувствую нужную дорогу». Он шел настолько быстро, что мне иногда приходилось совершать небольшие пробежки. А еще он молчал. Савельхей раньше-то не был особо разговорчив, но сейчас ничего, кроме сухих, односложных ответов, добиться от него не получалось. Что это за место такое было? Очень древнее. Насколько? Никто не помнит. Кто туда может войти? Потом Лика. Я думаю. Нормально, да? Я неожиданно разозлилась. Вот потом и подумаешь. А пока ты со мной объясни наконец, что произошло, я совершенно ничего не понимаю. Не боишься дерзить меня? Тьма из-под капюшона взглянула в мою сторону с любопытством. Ну да, ты развеешь меня темной силой или жестоко бросишь здесь одну, даже напрягаться не нужно. Я думала, меня сейчас разорвут на кусочки. Однако властелин проявил удивительное терпение и только хмыкнул. Так бы и сделал. Но как мне потом в академии учиться, если она развалится на части и затеряется в ничто без своей избранной? Ты что-то знаешь о пророчестве, оживилась я? Если так пойдет и дальше, никому не потребуется прилагать ни капли усилий. Меня собственные вопросы разорвут. «Нет. Ну ты же видела провал в ничто посреди двора?» «Ладно, о пророчестве ты ничего не знаешь, но сад...» «Поверь, Лика, тебе лучше о нем не знать. Могу сказать только, что никому не известно, где он находится. Многие мечтали его отыскать, но находили единицы. Об этом месте ходят легенды, и даже побывавшие там никогда не могут объяснить, каким образом там очутились и где это там». Савельхей усмехнулся. Кто бы мог подумать, что сад находится в ничто» кто бы мог подумать, что там вообще хоть что-то находится», – буркнула я. Вскоре мы вышли из ничто и оказались в лесу. Я облегченно вздохнула и даже расслабилась слегка. Леса я больше не боялась. Как выяснилось, зря. Савельхей создал несколько светящихся шариков, мы совсем недалеко отошли от границы, когда из темноты внезапно вынырнула тень и метнулась ко мне. Я пискнуть не успела, как передо мной возникло бледное перекошенное лицо, нападавший скалился, показывая длинные острые клыки. Двигался он со скоростью мысли «мне хана» и уже почти настиг меня, когда его вдруг остановила красная вспышка. В воздухе мелькнул сложный узор заклинания, и человека монстра отбросило от нас на несколько метров. Впечатавшись в дерево, тот, впрочем, терять сознание не спешил. Тряхнул лохматой головой, вскочил на ноги и рванул вперед, теперь на темного властелина. То ли демон, то ли вампир, то ли неведома зверушка перемещался прыжками и настолько быстро, что мне с трудом удавалось следить за ним взглядом. Однако Савельхей ловко ушел в сторону от клыкастой морды, после чего воспользовался очередным заклинанием. Тихое слово, взмах руки, серебристая нить, настигшая противника, и монстр падает замертво на землю. Или не замертво, всего лишь без сознания. Даже не знаю, что хуже. Стать свидетельницей убийства существа кажется разумного или оставить ему возможность очухаться, догнать нас и атаковать со спины. Меня затрясло. Савельхей повернулся в мою сторону и, обхватив за плечи, заглянул в лицо. Не знаю, что увидел он, а в затянувшемся молчании я всматривалась во тьму под капюшоном, надеясь разглядеть хоть что-то. Сумасшедшая, нас чуть не убили, а я раздумываю над тем, какой же он, Савельхей и грех на самом деле. А что дрожу и коленки подгибаются, так это ерунда, пройдет. Вот еще немного так постоим и обязательно пройдет. «Не пострадала?» — спросил темный властелин. «Нет, испугалась только». «Нужно торопиться, пока очередной вампир не прилетел». — хмыкнул он, безвозвратно разрушая странное волшебство момента. «Боишься, что не справишься?» — не сдержалась я. «Боюсь, что горы трупов в лесу не украсят пейзаж». Уже по дороге я продолжила расспросы. «Так это был вампир? Почему он на нас напал?» «Да, удивительно, как это он посмел в мое присутствие. Но, видимо, от желания отведать человеческой крови совсем обезумел». «Ну да, я же у них деликатес», — скривилась я. Чувствовать себя большим ходячим пакетом с вкусным напитком было неприятно. И вдруг меня озарило. Это что, получается, в лесу бродит куча вампиров, которые мечтают пробраться на территорию Академии? Не проберутся. Почему ты так в этом уверен? Защита хорошая. У входа во двор Академии Савильхей остановился. Велев подождать, занялся какими-то едва видимыми светящимися ниточками, оплетающими каменную ограду. Похоже, недавно упомянутая защита. Все, можем идти. «Ты взломал заклинание? но значит, вампиры могут сделать то же самое?» «Не могут», — подтолкнув меня вперед, задумчиво добавил. «По крайней мере, если тобой не заинтересуется представитель древнейшего рода Истеркан». «Ничего не понимаю. Род Истеркан самый сильный?» «Самый древний. Впрочем, у вампиров это одно и то же». «А что ты делаешь в Академии, если способен сравниться в магии с этими... Терканами?» — окончательно запуталась я. Савельхиня ответил, только плечами пожал. Когда мы вошли в корпус общежития, он махнул мне рукой или, если судить по жесту, скорее уж махнул рукой на меня и поспешил затеряться в темноте. До своей комнаты я добиралась на ощупь, потому как тьма вокруг стояла хоть глаз выколи. Причем в прямом смысле. Я чуть не наткнулась несчастным на металлическую петлю для факела по какой-то причине пустую. После нападения вампира меня малость потряхивала, да и откровения властелина особой надежды не вселяли. А ну как проберется один из этих... «Древнейших тараканов. Сожрет ведь? Мне перекошена физиономия жаждущего человеческой крови вампира до конца жизни теперь, наверное, будет сниться». Вернувшись в комнату, я переоделась, подкралась к кровати нимфы и осторожно потрепала ее по плечу. «Эй, Ив, ты меня слышишь? Ивина, проснись!» Та заворочилась, но больше никакой реакции не последовало. «Ивина, проснись, пожалуйста!» Громким шепотом позвала я еще раз. «Ну чего тебе?» Сонно отозвалась нимфа, переворачиваясь сбоку на спину. «Мне страшно. Вдруг кто-нибудь к нам в комнату заберется? Через окно!» — добавила я, вспомнив, как однажды ночью ко мне залетел один демон. «Можешь защиту какую-нибудь поставить?» «Ну, глупо, конечно, учитывая, что если уж вампир взломает защиту Академии, то справиться с магией студентки-первокурсницы ему не составит труда. А все-таки спокойнее будет». «Ладно». Кажется, и Вина так и не проснулась. С полузакрытыми глазами она добралась до окна, помахала над ним руками, что-то прошептала, навесила зеленую сетку, сотканную из магической энергии, и чуть не промахнулась мимо кровати, когда ложилась обратно. Я вздохнула и тоже забралась в постель. Тяжелый был день.